Глава 14. На Никольской улице в здании Донского биржевого клуба в великолепном помещении обосновался ресторан «Орион». 13 июня здесь играл известный в Ростове румынский оркестр под управлением «Солдонеско». Несмотря на полночь, зал ресторана переполняли ростовские коммерсанты и их дамы. Настроение публики было чрезвычайно приподнято. Главное командование вооруженных сил Юга России сообщило о взятии добровольческими войсками города Белгорода. Сидя за столиками, посетители ресторана читали газету «Вечернее время», в которой была помещена последняя сводка военных действий. Молоденький чернобровый офицер Донской армии, шурша газетным листом и обращаясь к своей даме, высокогрудой, полной брюнетки, восторженно восклицал Через неделю наверняка возьмем Курск. Корпусом добровольцев командует генерал Кутепов. Леонид Иванович Первоцвет приехал в Ростов вчера, чтобы завязать сношения с большевиками-подпольщиками Дона и попал в Орион, куда в это время закатился с двумя ростовскими дамами Рябовол, принимавший участие в заседаниях Южно-Русской конференции как председатель Кубанской краевой рады. По-видимому, этот курносый деятель Кубани, одетый в новую щегольскую черкеску, решил вдали от Екатеринодара и семьи тряхнуть стариной и сейчас весьма усердно подчивал коньяком и шампанским пышноволосых пышнотелых блондинок с угольно-черными бровями и подведенными глазами. Сам же председатель Рады то и дело прикладывался к водке, закусывая салатом из свежих огурцов. Оркестр темпераментно исполнял попури из опереток. В Екатеринодаре Леонид Иванович появлялся на улицах с костылями в руках в дымчатых очках. В Ростове, сняв очки, бросив костыли, держался молодо, прямо, и хотя пил мало, но весь стол заставил бутылками Кахетинского, чтобы походить на офицера в опивуху. В кармане Френча лежал Браунинг и Наган. К ним попал патронов. Под френчем на поясе — ручная граната. Леонид Иванович решил, если контрразведчики при проверке документов усомнятся в их подлинности, будет отстреливаться до последнего, а в случае безвыходного положения подорвет гранатой и себя, и офицеров контрразведки. «Для того, чтобы хорошо умереть, — думал Леонид Иванович, — надо страстно желать того, чтобы жизнь недаром потерять. Всякие неврозы, сомнения мешают действовать стремительно и без колебаний. Холодный, почти математический расчет должен руководить подпольщиком. Конечно, невозможно предусмотреть всего. Судьба на голову конспиратора вываливает ворох непредвиденного. Леонид Иванович любил жизнь и, однако, внушал себе, какой смысл прожить, скажем, 90 или 100 лет и не сделать ничего значительного. Получить в удел лишь долголетие — это может устраивать не борца, а только себелюбивого эгоиста. Тот прожил яркую жизнь, кто презирал удары судьбы и выполнял все данные жизнью обязательства. О том, кто хорошо распорядится днями своей жизни, пожертвует собой ради общего дела, перешагнет через страх за собственное «я», Сохраняется добрая память в тысячах человеческих сердец. Так думать сейчас ничто не мешало, ни шум, ни музыка, ни громкие разговоры подвыпивших соседей. Облокотившись на стол, Леонид Иванович поглядывал сквозь бутылки на рябовола, сидевшего недалеко от него. Курносый политикан с коком светлых волос над покатом лбом, подвыпивший, вспотевший, был по-особому возбужден. Он что-то настойчиво доказывал блондинкам, пил рюмку за рюмкой, размахивал широкими рукавами черкески. Были мгновения, когда его узкие глаза слепли, становились как будто незрячими. И Леониду Ивановичу вдруг однажды, в самый разгар ресторанного вечера, В незрячем взгляде рябоволовских глаз почудилось что-то схожее с пустыми дырами вместо глаз в черепе смерти. А может быть, рябовол вообще сегодня последний раз в жизни пьет? Почему-то подумалось Леониду Ивановичу. Но он тотчас же отбросил эту мысль, решив, что контрразведчики должно быть достаточно бдительно охраняют главу Кубанской Рады. К тому же никому не дано видеть тень приближающейся смерти, даже на лицах близких и знакомых. Леонид Иванович наполнил бокал Кохитинским и, вновь кинув взгляд на Рябовола, вдруг вспомнил, что Лермонтов в рассказе «Фаталист» утверждал, будто видел зловещий отблеск смерти на лице офицера, которого вскоре зарубил пьяный казак, встретившийся ему в ту ночь на улице Станицы. С чего бы эти мысли полезли в голову, удивился Леонид Иванович. Я-то не фаталист и не Лермонтов, которому с тем, чтобы занять и поразить воображение читателя, надо было украшать повествование художественным вымыслом. Рябовол подозвал официанта, бросил на поднос несколько Деникинских колоколов для Солдонеска. Управляющий оркестром черноглазый черноусый румын, взяв с подноса деньги, поклонился Рябоволу, очевидно, знакомому ему по прежним кутежам, и, повернувшись к музыкантам, тотчас же взмахнул руками. Оркестр заиграл кубанский гимн. Рябовол умиленно пьяно замигал глазами. Оркестр умолк, и на подмостках появился известный на юге России куплетист Петруша Тарахно, Сунув руки в карманы широких клетчатых брюк и стуча высокими каблуками лакированных туфель, он прошелся по подмосткам и под аккомпанемент рояля запел новую сатирическую песенку, в которой с веселым юмором говорилось, как радостно всполошились ростовские дамы-модницы, прослышав о прибытии в город офицеров Франции и Англии. Каждый новый куплет публика встречала аплодисментами, и Тарахно, отбивая чечетку, пел. То моряк французский снится, то изящный англичанин. Вместе с транспортом из танков даже ждут у Ростов испанца. Куплетист звонко защелкал пальцами, и Бойко продолжал. Оживление также в клубах, там облизывают губы. Ну, теперь придут омары, финь-шампань, клико, сигары, Эшелон с английской горькой, чтоб в былом огне азарта шмендеферить вплоть до зорьки вновь на новенькие карты. Тарахно кончил петь, поклонился в пояс. Рябовол, взмахнув широким рукавом черкесски, кинул под ноги артиста пару донских ермаков. Блондинка с темными очами, густо подведенными синевой, порывисто чмокнула Рябовола в щеку. Глава Кубанской Рады гордо приосанился. Оказывается, он не только политический интриган, но и большой позер, решил Леонид Иванович. Обе блондинки были уже на высоком взводе, но Рибовол снова и снова наполнял бокалы шипучим. В третьем часу Рибовол подозвал официанта и попросил счет. Леонид Иванович последовал его примеру и поспешил к выходу правая рука так сжала рукоять Нагана, что заныли пальцы в суставах. Но в парадном подъезде и на улице было пусто, безлюдно. Только два фаэтона стояли на противоположной стороне улицы. В один из них уселся и укатил с дамами рябовол. Леонид Иванович, вынув руку из кармана, не торопясь, зашагал в сторону Большой Садовой. Извозчичий фаэтон с рябоволом быстро скрылся за углом. Мимо пронесся порожний вагон трамвая с открытой платформой, загруженной старыми шпалами. Большая садовая, на которую вскоре вышел Леонид Иванович, тоже была безлюдна. Изредка встречались запоздавшие офицеры. Над крышами домов высоко в небе торчал ущербленный месяц. У магазинов с ярко освещенными витринами сидели и дремали ночные сторожа. Леонид Иванович, прислушиваясь к ночной тишине большого города, зашагал походкой человека без дела по правой стороне улицы. Вдруг он увидел, что Фаэтон с Рябоволом остановился у подъезда центральной гостиницы «Палас-отель», освещенного двумя круглыми фонарями-шарами. Рябовол первым сошел на тротуар, помог дамам сойти и, взяв их под руки, скрылся за дверьми вестибюля. Извозчичий Фаэтон, подмигивая фонарями под стук конских подков, укатил вдаль пустынной улицы. Тишина глухой полночи снова воцарилась на Большой Садовой, но внезапно разорвалась двумя револьверными выстрелами. Из вестибюля гостиницы раздался пронзительный женский виск, вспугнувший непрочную немоту безлюдной улицы. Распахнулись двери, и на улицу выбежал офицер с белым, как бумага, лицом. Держа перед собой шашку наголо, он слепо, не видя Леонида Ивановича, пробежал мимо, У него были такие же сузившиеся незрячие глаза, как Давича в ресторане у Рябовола. Это так поразило Леонида Ивановича, что он даже вздрогнул. А офицер вскочил на коня, стоявшего у фонарного столба, и, плашмя ударив шашкой по конскому крупу, галопом поскакал в темный проулок. Душераздирающий женский вопль из вестибюля привлек внимание нескольких прохожих, и Леонид Иванович вместе с ними ринулся в вестибюль вопили дамы Рябовола, вбежав на верхнюю площадку лестницы. А сам председатель Кубанской краевой рады, распростершись, валялся внизу в бордовой луже крови, растекшейся во все стороны по разноцветным плиткам блестящего паркета. Рыжебородый, толстоплечий швейцар гостиницы, как бы оправдиваясь, растерянно, бессвязно лепетал. И их благородие, неизвестный офицер, Едва господин Рябовол показался в вестибюле, выхватил револьвер. Вон, даже дамочки, которых они держали под ручку, не успели отскочить в сторону. Видишь, все платье в крови. Пробитая наискось двумя пулями, голова Рябовола уткнулась в ступеньку лестницы, а тело, вытянувшись на полу, уже не трепыхалось. Через полчаса Леонид Иванович сидел на квартире врача Веры Николаевны Гончаровой, члена Ростовского подпольного коммунистического комитета, и удивленно разводил руками. Вот представьте себе, какие фантастические сюрпризы иной раз выкидывает жизнь. Просто изумительно. В ресторане «Орион» я лишь подумал, что, может быть, Рябовол в последний раз пьет. Тут же высмеял себя за чрезмерность интуиции, которая якобы годится для таких рассказов, как «Лермонтовский фаталист». И вдруг на тебе. Точно по мановению волшебной палочки Выискался офицер и чуть ли не на моих глазах прикончил Рябовола. Выходит, прав был Лермонтов, утверждая, что отблески близкой смерти на лике человека от зоркого взгляда не ускользают. Впрочем, не это основное. Важно, что убийство Рябовола офицером добровольческой армии сыграет нам на руку в деле раскола белого движения на юге России». Нужно только усиленно муссировать слухи, что офицер, убивший Рябовола, агент Деникинской контрразведки. Да-да, об этом надо писать в наших листовках. И кубанцы никогда не простят Деникину этой зверской расправы над главой их правительства и рады.